Они вошли во двор дома номер 39 и, держась поближе к стене, направились в дальний угол, где темнела дверь чёрного хода. Там их негромко окликнули, и трое молчаливых людей подошли с разных сторон. Это со мной кивнул Уфимцев на кряжестого, заросшего бородой Крохина. На пятом этаже род мистер остановился на площадке, освещённой тусклой лампочкой. Здесь, значит, пребывать изволят, свистящим шёпотом спросил Крохин с двойной ходкой помещенницы сквозняк у нас в охранном, помните, в вашем городе, такие квартирки особо учитывались за дверью, обитой коричневой клейонкой, находился малый совет министров, возглавляемый Прокоповичем. Мещанские квартиры на басейной пытались управлять государством и распоряжаться его финансами. Дверь открыл высокий господин в военном френче. Войсковой старшина раздолен, с теми имея честь, Уфимцев назвал себя. Войсковой старшина отправил Крохина в комнату для прислуги, а ротмистр провёл в гостиную. Господа, доставленные деньги. Уфимцев молодцевато прошёл к столу, щёлкнул замком и откинул крышку чемодана. В нём были тугие пачки радужных бумаг. «820 тысяч», — довольным голосом объявил Ротместер. «20 тысяч выплачены как комиссионные заинтересованным лицам». Тучный господин в темной полосатой тройке поднялся с кресла, подошел к чемодану и небрежно подкинул в руках несколько пачек сотенных бумажек. Таким образом, в распоряжение правительства пока поступило 18 миллионов рублей. Басом сказал он и повернулся к Саконе, тоже находившемуся в гостинной Недостаточно, Леонид Ельянович. 18 миллионов это крохи. Мы должны иметь средств много больше. Безусловно, наши друзья из государственного банка делают всё возможное и вступил в разговор у финцев, но теперь надо делать больше, чем возможно. Надо использовать и документы на получение наличных денег из банка под видом заработной платы. Это же будет прямой подлог, нервно сказал Соконь. Бросьте, Леонид Ельянович, отмахнулся Уфимцев. Липовые закладные тоже не лучший способ. Оформление документов на получение заработной платы можно организовать. Будьте добры, пригласите сюда Крошина. Почтительно наклонив уставшую голову, бывший филёр с готовностью подтвердил: можно сработать такие ксевы, извините, документики. Есть у меня один человечек. Керингами, извините, и благодушевно баловался. Немецким инструментом работает. Печати, штампики или, к примеру, подпись какая, для него плевое дело. Десять процентов с обороты берет. Но господин Крохин, это же уголовщина, извините, благодушевно, охотно подтвердил филер. Он у нас по-уголовному и учитывался. К политике ни-ни, ума не хватало, а руки золотые. Ох, как навострился Шельма липу мастерить сам два раза натыкался, а ты в огороде внушением мёрзс, кросинкий внул на Уфимцева. Действуйте без излишней коротко сказал господин в стройке и повернулся к Соконе. Вот так и будем поступать. Цель, Леонид Еремвич, как говорят, оправдывает средства. Глава 8. Заслушав предъявленные Советом Народных Комиссаров в письменной форме требования от 6 сего ноября за номером 70-м о выдаче Совету на экстраординарные расходы 10 миллионов рублей в порядке реквизиции и зачислении этой суммы на текущий счет на имя Совета Народных Комиссаров, причем заместителем Народного Комиссара по Министерству Финансов, В.Р. Минжинским, было пояснено – что в случае отказа в исполнении настоящего требования со стороны Совета Банка, сумма эта будет взята путем взлома кассы силой. Совет Государственного Банка единогласно постановил. Требования о выдаче каких-либо сумм Совету Народных Комиссаров, как не основанные на законе, Совет не считает себя в праве удовлетворить. Равным образом Совет не находит возможным открыть текущий счет на имя Совета Народных Комиссаров, как учреждение, не пользующееся правами юридического лица. Вместе с тем, Совет государственного банка считает своим долгом протестовать против предъявления государственному банку требования о выдаче части вверенных банку народных средств.